«Моя бабка мне все уши прожужжала от этисе У нее была книга, она лежит дома. Можете взять ее, если хотите. Я как-нибудь пришлю ее вам». «Спасибо», — ответила я. Жилка у меня на шее билась как сумасшедшая, и я прижала ее рукой, боясь, что он заметит. «Что со мной происходит? Обычно я не удостаиваю мужчин, похожих на Тома Омара, повторного взгляда». Я тайком посмотрела на него и увидела, что его внимание поглощено лампой. Мне стало даже неловко от того, что я нарушила его уединение. Наверху продолжалась вечеринка, но здесь было тихо. Приглушенный топот танцующих до звуки музыки доносились будто издалека. «Как вы познакомились?» — с Флопой интересовалась я. «Она была приятельницей моего отца. Я знал ее всю свою жизнь». «А можно мне встретиться с вашим отцом? Мне хотелось бы поговорить с ним о Фло». «Можно ли встретиться с моим отцом?» — повторил он вслед за мной, причем с такой фальшивой, преувеличенной имитацией моего произношения, что я почувствовала, как лицо мое заливает краска стыда и гнева. «Красотка, у вас такое шикарное произношение, будто ваш рот полон горячей каши или чего-нибудь в этом роде. Вы не сможете ни о чем поговорить с моим отцом, он умер четырнадцать лет назад». «Обязательно быть таким грубым», — вырвалось у меня. На какой-то миг глаза наши встретились. Невзирая на свой гнев, я искала хоть какие-то признаки того, что он на самом деле презирает меня не настолько сильно, как казалось, но ничего такого не заметила, он презрительно отвернулся. «Меня тошнит от таких, как вы. Родились в Ливерпуле, а разговариваете, как долбаная королева». «По-моему, именно это называется отречься от своих корней». «Не проходит и дня, чтобы я не вспомнила о своих корнях», — кротко ответила я. «Впрочем, и ваш выговор изрядно повеселил бы многих. Я окинула его ледяным взором, хотя в душе испытывала к нему совсем иные чувства. Я пришла сюда в поисках покоя и отдохновения, а не оскорблений. Буду очень вам обязана, если вы уйдете». Прежде, чем он успел ответить, раздался стук в окно, и Джеймс окликнул «Милли, ты здесь?» «Должно быть, он искал меня, и Чармиан или Герби предположили, что я здесь. Иду». Я встала, ощущая на себя оценивающий взгляд Тома Умара и почувствовала ликование. Мое эго требовало, чтобы он счел меня не менее привлекательной, чем я его. Хотя, собственно, особого значения это не имело. Он оказался настоящей деревенщиной. Кроме того, вряд ли мы встретимся снова. Пусть Том Омара оставит себе свою книгу от Тетисе, я найду другую. Самым холодным тоном, на который я была способна, я сказала, «Я должна идти. Будьте так любезны, перед уходом оставьте свой ключ на каменной полке. Доброй ночи». Ради Джеймса я, скрипя сердце, решила отложить очередное посещение квартирки «Фло», намеченная на следующий день. У меня не хватило сил попросить его уйти после того, как я отказывалась встречаться с ним целую неделю. «Белла Чармиан будут меня ждать», — с сожалением думала я, хотя мне давно уже следовало разобрать вещи и выяснить, наконец, вопрос об арендной плате. Мне очень хотелось встретиться с управляющим и заплатить еще за месяц, если, конечно, квартиру уже не сдали кому-нибудь другому. В один прекрасный день я могла найти квартиру девственно чистой и пустой. Квитанции и квартплаты должны непременно найтись где-то среди бумаг фло, но я пока не знала где. Как хорошо блаженно вздохнул Джеймс, обняв меня.